Глава двенадцатая «Итак, давайте рассуждать», — сказала Куин. «На востоке у нас теперь враги, так? И что, на запад?» «Нельзя», — буркнул Фродо. «На западе тоже враги». Пол и Гэри кивали, поднимая большие пальцы вверх в знак согласия. «Идем на юг», — сказал мистер Майерс. «Через леса!» На юге конецкой арты, сказал Фродо. И как это выглядит, поинтересовался я. Да никак, сказал Фродо. Просто не пройти и всё. Тогда остаётся только одно, подытожил я. Нужно скрытно идти лесами на запад к мосту. У кого-нибудь есть понимание, что нас может ждать за мостом? Город располагается на той стороне реки, сказал Фродо, вниз по течению, на западе от него горы, ещё западнее вроде бы леса, а на севере от нашего моста Кто знает? Пустыши, болота, пустыни. На севере есть укрепления, которые держат такие, как мы, вдруг сказала Куин. Я видела карту мира. Мы нашли все, те, когда придумали наш план. Город Неписи? Не знаю насчёт города, вроде бы какие-то укрепления. Незаметно пройти там трудно. Равнина видна далеко. Игроки уже некоторое время вынашивают идею организованного похода на запад, но король не пойдёт сам. А где король, та мы свита, а где свита, там и рядовые игроки. Им и мы друг друга хватают. Про поход Неписе тоже болтают, но на самом деле никто ничего не знает. Откуда ты всё это знаешь? Ну я не настолько дура, чтобы соваться куда-то не сделав хотя бы пары поисковых запросов. Куин поглядела на Фрода. Тот вспыхнул. Ладно, сказал я. Давайте отложим споры и будем жить сегодняшним днём. Перво-наперво я хочу знать две вещи. В силе хотят продолжать путешествовать в нашей компании. В целом, я хочу напомнить её ненасильственный характер. Да, мистер Майерс, именно ненасильственный. Наша сила будет в количестве людей, а не в прокачке высоких уровней, и участие строго добровольное. Всех добровольных участников я хочу попросить взять бумагу и перо и подготовить для меня лист своих характеристик. Мне надо понять, чем именно мы располагаем. Признаюсь, я немного волновался, что сейчас кто-нибудь заявит о своем выходе из отряда, а потом вообще все развалится на части. Однако семь бумажек у меня в инвентаре показывали, что все неплохо. Положим, у Тартара 60 хитпоинтов сейчас, а мы наносим от 10 до 50 единиц общего урона за раз. С чувством легкой зависти я увидел, что у всех моих друзей телосложение повысилось до 2-х, А количество очков здоровья до 20. Даже у мистера Майерса оказалось 20. Он не так сильно рисковал с медведем, как я думал. Хитрый старикашка. Перед тем как решать куда идти, предлагаю осмотреться, сказал я. В нескольких часах пути отсюда на запад в лесу должна быть гора. Её видно с моста около лещей. Лещи? спросила Куин. Это деревня на западе? Предлагаю дойти до этой горы, подняться наверх и попробовать увидеть побольше. Дальше решим, куда пойдём. Куин и Квинтин переглянулись. Я не слышалась, что мы поднимемся на гору, всё, как и обещал дух. Чего? Ничего, ничего. Пошли скорее, чего мы ждём? Возражений не последовало даже от мистера Мейрса. Мы выдвинулись на запад, но большинство тропинок, которые мне удалось находить, заводили нас в тупик или сворачивали. Нужно было решать, уходить ли ближе к реке или наоборот, дальше от неё. Я выбрал первый вариант, и вскоре мы действительно начали замечать синюю ленту в просветах между деревьями. Фродо предложил аккуратно обследовать берег на предмет, мало ли что там может быть. Я не хотел выходить на открытое пространство, но мы все устали бороться с густым подлеском, и я в конце концов сдался и вывел нас на опушку леса. Берек реки был в каких-то 300 шагах от нас. Приятный песчаный пляж с мелким серым песочком и уютными ивами, приткнувшимися у воды, что-то на песке привлекло наше внимание. Мы подошли ближе и увидели его. Тщательно вылепленный из песка замок с башнями и рвом. и множество следов вокруг. А дальше кострище. Я пощупал угли, они были холодные, однако же идти по берегу нам почему-то сразу расхотелось, и мы дружно повернули назад к лесу. Пока мы шагали по открытому пространству, я впервые заметил, что облик части моих спутников немного изменился. Фродо очень сильно загорел, и загар становился всё темнее, волосы, которые были прямыми, мелко курчавились, нос стал более приплюснутым. У мистера Мерса отчётливо проступали морщины. Только пол, пожалуй, как был круглолицый, так и остался. У Селены был ещё молодой персонаж, но мне казалось, что я угадываю будущую роскошь её глаз. Игра постепенно возвращала нам наш человеческий облик. Интересно, почему не с самого начала? Может, потому что система на самом деле ничего не могла считать из мозга? а могла только воспроизвести модель и заставить ее саму вспомнить, как она выглядит? Около входа в лес я свернул направо, и мы пошли вдоль сосен. Впереди замаячил высокий земляной вал, поросший деревьями, который и до того мешал нашему продвижению на запад. Вал этот выходил из леса и шел до самой реки, где заканчивался обрывом. Для его преодоления нам пришлось вновь приблизиться к воде, где высота вала была существенно ниже и даже имелось нечто вроде перевала. Мы перебрались через вал, прошли вдоль него к лесу и вновь двинулись на запад, выискивая вход. Через несколько минут мы увидели, что стена леса поворачивает влево, образуя углубление. Фродо, который шёл впереди, глянул за угол, потом быстро отшатнулся, развернулся и поднял обе руки. Мы остановились. Тихая беседа смолкла. Фродо показал 5. Я подошёл, осторожно высунулся из-за угла и увидел их в сотне шагов от нас. У двоих двенадцатый и тринадцатый уровни. Остальные, слава богам, помельче. Я вернулся к своим, лихорадочно соображая, как быть. Связываться с незнакомцами, честно говоря, не было ни малейшего желания. Подошёл Квентин, застенчивый братишка Куин. Он попытался обойти меня, но допускать такое я не собирался и схватил его за рукав. Мои страхи относительно этой парочки никуда не исчезли. Он что-то проговорил на птичьем языке, и я отрицательно замотал головой. Не понимаю. Подожди, Квентин, зачем ты туда собрался? Он показал, что хочет увидеть противника. Зачем? Тут к счастью подошла Квин. Они обменялись какими-то жестами, и она сказала: "Варчан, дай ему, пожалуйста, посмотреть. Это может быть важно. Обещаю". Он осторожно я некоторое время с сомнением изучал физиономию парня, потом сдался и кивнул. Квентин подошёл к крайнему дереву. и, прижавшись, выглянул наружу. Он смотрел довольно долго, и я снова занервничал. Когда я уже собрался его оттаскивать, он отвернулся, подошел к нам и быстро стал что-то объяснять сестре. Та повернулась ко мне, губы у нее побелели. «Это люди с торка», — сказала она. «Кто-то из игроков, кто должен был прийти в деревню. Он говорит, что там еще должны быть люди гораздо большего уровня, нужно уходить». «То есть это не модели?» «Это игроки в VR-шлемах?» — уточнил я. «Это меняло дело. Совсем рядом со мной находилась потенциальная ниточка, которая вела во внешний мир. Вот только вряд ли эта ниточка пожелает добровольно таковую функцию выполнить». Я знаками приказал всем войти в лес. Никаких тропинок здесь не было, но между соснами вполне можно было передвигаться. Мы зашли вглубь на несколько десятков шагов, после чего я попросил каждого выбрать себе дерево и встать так, чтобы не было видно с прогалины. Мы с Фродом двинулись на разведку и вскоре остановились, укрываясь за пограничными деревьями. Солнце палило вовсю, и поляна лежала перед нами как на ладони. Игроки расположились в глубине, ближе к дороге, уходящей в лес. Они о чём-то возбуждённо разговаривали, не особенно беспокоясь о возможных свидетелях. Прислушавшись, я уловил нечленораздельное бление. Языковой барьер действовал. Я пожирал глазами маленькие фигурки. Это люди. Люди из плоти и крови, которые могут в любую секунду выключить нам этот проклятый лес и жить. Жить полной жизнью в окружении своих близких. Мне хотелось сию же секунду броситься к ним и молить дать мне шанс. И в то же время я отлично понимал, Это враги, и у них шла свара. Никаких признаков других игроков вокруг не наблюдалось, однако я все же шепнул Фродо, чтобы он обогнул полянку по лесу. На предмет сюрпризов, особенно на дороге, по которой пришли или на которую собирались ступить незнакомцы, Фродо кивнул и исчез среди стволов. Я же продолжал наблюдать, и вот что мне удалось подметить. Оба высокоуровневых игрока имели при себе оружие ближнего боя: топор и меч. Из младших двое были лучниками шестого и седьмого уровней. Последний был восьмёркой и имел копьё. Свара шла между высокоуровневыми игроками, они стояли друг против друга и обменивались репликами на повышенных тонах. Остальные расположились вокруг, наблюдая за перебранкой и изредка вмешиваясь. Никто из них, однако, не проявлял особого беспокойства, из чего я сделал вывод, что шанс того, что 12-й и 13-й вцепятся друг другу в друга в глотке, не велик. Игроки из реального мира немного странно двигались. Честно говоря, я даже не представлял себе, как выглядит современное VR-оборудование, но, видимо, никаких капсул полного погружения или чипов в мозг всё же не изобрели. Я даже не очень понимал, может ли человек в игре, скажем, лечь При этом передвигались они довольно бойко, поворачивались, нагибались, однако было ясно, что убежать от них в лесу, к примеру, не составит большого труда. Когда вернулся Фродо, я уже практически определился с планом действий. Лжехранитель сообщил, что в лесу чисто, и, похоже, эта компания действительно вышла оттуда, потому что на дороге есть свежие следы. Я быстро изложил Фродо мою задумку и, оставив его наблюдать, побежал к нашим Объяснение плана не заняло много времени, и я, в который уже раз возносил хвалы картографии за помощь в разработке тактики, детали обсуждали уже на ходу. Мы вышли из леса и, часто оглядываясь, побежали назад к перевалу через вал. На вершине отряд разделился: я, Селена, Куин, а через несколько минут Фрода двинулись по гребню к ручью к лесу. Камни и деревья вели здесь отчаянную борьбу друг с другом, и пробираться между ними было непросто. В одном месте я чуть было не свалился, потому что очень боялся, что мы не успеем. Девушки были куда осмотрительнее, а Фруда ловчее. Они добрались до нужного места без приключений, здесь, растянувшись в короткую цепь. Мы попытались найти укрытие среди камней. А потом мы стали ждать. И как это часто бывает при ожидании, время тянулось ужасно медленно. Я до боли в глазах вглядывался в угол, который образовывала стена сосен и поверхность земли в каких-нибудь пятистах футах от меня. Наконец люди сторка показались из-за деревьев, и я перевел дух. Они шли вдоль леса, как оно и требовалось для нашей задумки. Судя по всему, перепалка продолжалась, что была нам только на руку. Предстояло решить еще одну задачу. Я повернулся к селению и попросил ее взять в руки лук. Я говорил, что это очень важно, убеждал, что это всего лишь нарисованные картинки, а люди, которые ими управляют, не понесут ни малейшего ущерба в отличие от нас. Там двое лучников, а большинству из нас хватит сколько? 2-3 стрелы? Селена наконец вытащила оружие. Я ещё раз напомнил им правила фокуса. Все стреляем в ту цель, которую я назову, и только в неё. Сделайте как я. Сказал Фродо, вытряхивая стрелы из колчана и втыкая их в землю перед собой. Противник приближался. Один из лучников с ником Талгай7 шагал впереди. Следом за ним шли Обы Хайлевла, Таранискоста, 12-й, и Зеврус FC, 13-й, продолжая яростно дискутировать. Замыкали шествие Бурбон, 8-й, с копьём и СолцЫ год, 6-й, второй лучник. Подпускаем их как можно ближе, шепнул я. Мы затаились среди камней, стараясь не шевелиться, вся компания шла на нас. Я услышал смех, который без проблем пропустил языковой барьер. Тропинка шедшую вдоль кручи отделяла от нас футов 30. Как только они дошли до поворота, Заурус ругнулся на шедшего впереди лучника, тот огрызнулся, тыкая пальцем на дорогу под ногами. Отряд повернул к реке и двинулся в сторону перевала, растягиваясь в цепь. Я дал команду, и мы тихо поднялись. Прости, здоровяк, но ты первый на очереди. Я тихонько свистнул, и первые стрелы сорвались. Попали я и Фродо. Талгай получил урон минус 4 хп. Талгай получил урон минус 7 хп. Они еще не понимали, кроме здоровяка, еще таращились кругом, когда стартовал второй залп. Я промазал, зато попала Куинн. и опять попал Фродо. Талгай получил урон минус 3 хп, Талгай получил урон минус 6 хп. Ничего себе, уже хранитель прокачал лук, вот тут уже противник начал реагировать. Оба хай-левела ринулись к подножию круче, стрелки подняли луки, стрелять им придется снизу вверх, и ветер кажется в помощь нам. Мы выстрелили почти одновременно. Стрела, солнце, год, легонько чиркнула меня по левому плечу, здоровяк, ошеломленный внезапными ранами, не попал, а вот мы попали втроем, я, Фродо и кто-то из девочек. Талгай получил урон минус 5 хп, Талгай получил урон минус 3 хп, Талгай получил урон минус 1 хп, Талгай мертв. Хай-левелы попытались сходу взять Валштурмом, однако круче в этом месте было выше десяти футов, и все же, когда один из игроков подскочил к подножию и подставил руки, а второй, встав на получившуюся ступеньку, быстро полез вверх, мне сделалось не по себе. Честно говоря, я не ожидал такой прыти от игроков в VR. Е. Голова Заурус FC была уже в футах в двух от моих стоп». К счастью, рядом лежал здоровенный булыжник, который я, отбросив лук, незамедлительно пустил в дело. Заурус, завидев угрозу, попытался отпрыгнуть, но камень все же достиг своей цели. Заурус ФС получил урон минус 7 хп. Стрела Солд Си Гот поразила Фродо на 5 очков, однако на следующем же нашем залпе он присоединился к здравяку. «Огонь по Заурусу!» — крикнул я. Противник бежал вдоль кручи к перевалу. И мы бросились следом по верху, но гораздо медленнее. Заурус, орал я на бегу, рискуя в любую секунду переломать ноги. Я боялся, что мы не успеем. Но получилось так, что когда мы с натянутыми луками ворвались на площадку, на перевале бой только начался. Вторая половина нашего отряда умудрилась откуда-то приволочь здоровенное бревно и перегородить западный спуск. Заурус только выбирался из корявых ветвей, когда мы снова смогли открыть по нему огонь. Заурус ФС получил урон минус 3 хп. Заурус ФС получил урон минус 5 хп. Воин взревел и бросился на закрывавшую ему дорогу нашу пехоту. Перед ним стоял очень бледный пол ламзи с копьем наперевес. Заурус поднял огромный топор. Я заорал и пустил в него стрелу. Заурус ФС получил урон минус 3 хп. Пол Ламзи получил урон минус девять хп. Пол вяло отмахнулся копьем. Заурус ФС получил урон минус три хп. Я боялся попасть в пола, поэтому следующий выстрел направил в спешащего от бревна Тараниса, сняв с него несколько очков и нарушив собственное правило фокусировки. Мистер Майерс продемонстрировал свой знаменитый укол. Заурус ФС получил урон минус пять хп. Поллэмзи получил урон минус -11 ХП. И сразу же Поллэмзи получил урон минус -8 ХП. Таранис шёл на помощь своему недавнему оппоненту в споре. Гэри и Квентин пытались оттеснить его и Бурбона, но напор двенадцатиуровневого Тараниса был слишком силён. Заурус начал отходить, Пол тоже хотел податься назад, но в этот момент Таранис нанёс мощный удар мистеру Майерсу, сняв с 7 очков здоровья. И Заурус сунулся добить мечника. Пол дернулся вперед, лезвие топора с хрустом ударило его в ключицу. Пол Ламзи получил урон минус 8 хп. «Пол, назад!» — крикнул я, держа тетиву у самого уха. Заурус был уже весь у тэкан стрелами, но для двух места все-таки нашлось. Заурус ФС получил урон минус 6 хп. Заурус ФС получил урон минус 4 хп. Заурус ФС мертв. «Вы получили четыреста сорок восемь очков опыта. Вы получили три новых уровня». Пол попятился. Мистер Майерс прикрыл его и красиво парировал удар Тараниса. Гэрри схватился с бурбоном. «Пол, еще назад!» — крикнул я. Но тот либо не услышал, либо не пожелал меня услышать. Таранис нанес мощный удар, пропоров мечом бедро мистера Майерса. «Шесть очков!» Мы атаковали изо всех сил. Логи запострели сообщения о нанесённом и получаемом уроне. Я пытался стрелять и считать, но стрелять было важнее, и я перестал смотреть на надписи. Мистер Майерс уставал. Судя по всему, у него заканчивалась стамина, однако положение спас полу, вывернувшись из-за спины мечника и ударившись на всю длину копья. Таранис упал, и чья-то стрела оборвала его сегодняшнюю игру. Я бросился вперёд: "Стойте!" закричал я. "Стойте, не убивайте его!" Гари послушно отступил от последнего оставшегося в живых противника. Тот чуть приопустил копье. "Подождите, парни, вы огромные молодцы. Эй-эй, полегче, знаю, ты меня не понимаешь. Вот, видишь, я кладу лук". Я положил лук на землю, открыл инвентарь и достал бумагу. Бурбон наблюдал за мной без всякого выражения. Я успокаивающе поднял руки, потом взял перо и написал несколько слов. Протянул записку ему, он, поколебавшись, взял. Фродо, Селена и Кувын на всякий случай держали луки наготове, остальные подошли поближе к нам. Бурбон закончил чтение, поднял голову и улыбнулся, потом опустил копье и шагнул вперёд. Я облегчённо вздохнул и хотел шагнуть ему навстречу. Но в следующую секунду Бурбон, не переставая улыбаться, сделал еще один быстрый шаг и ударил копьем из нижней позиции. Пол Ламзи получил урон минус шесть хп. Пол Ламзи мертв. Я закричал, и все закричали. Оружие поднялось и опустилось, а я получил стрелу в бок от кого-то из своих, потому что намеревался разорвать ублюдка собственными зубами. А потом на нас обрушилась тишина.